— Так, я тоже думаю, что религия наша фальшивая. Тут вмешалась мать. Когда сын говорил о Боге и обо всем, что она связывала с своей верой в Него, что было дорого и свято для нее, она всегда искала встретить его глаза. И хотелось молча попросить сына чтобы он не сарапал ей сердце острыми и резкими словами неверия. Но за неверием его...